Глава третя. Британский бит. One day you'll see, how love should really be. And on that day, your tears will go away. Don't cry for me, if each time you call, I have left home without you. Sorry if I make you lonely. I'm sorry if I seem untrue. I never ever meant to hurt you. Cause if you go, then I'll cry for you. Don't cry for me if I say what I do. No, I just couldn't do it I'm sorry, but I just can't believe you. I'm sorry, but it just can't be I never, ever meant to hurt you Cause if you go, then I'll cry for you I always want you to be The one I give my love to If you were gone, there'd be just misery Please stay by me through all the things I do Don't cry for me If you hear them say They've seen me with another I'm sorry if you must believe them I'm sorry if you think I lie I never ever meant to hurt you I just can't let you say goodbye Когда в США разгорался бунт рок-н-ролла, Англия продолжала жить своей особой культурной жизнью, несущей на себе отпечаток консерватизма и даже пуританства. Но британская молодежь, невзирая на традиции взрослой части общества, с восхищением наблюдала за тем, что происходит за океаном. Джазовые оркестры, бродвейские мюзиклы, популярные певцы, холеные и благополучные голливудские кинозвезды, моды, прически, танцы, чуингам, лимузины – Послевоенная Англия, сильно пострадавшая от налетов немецкой авиации, испытавшая значительные экономические трудности, относилась с определенной ревностью к преуспевающей Америке, которая не понесла такого материального ущерба во время Второй мировой войны. Да и в прежние времена истинные британцы относились к Соединенным Штатам Америки свысока, со смешанным чувством презрения и зависти, как бедный дворянин преуспевающему нваришу, не имеющему культурных корней и традиций. Новая поросль английской молодежи, почти не помнившая войны, не хотела жить по правилам стариков в рамках изолированной британской идеологии, чем сильно разочаровывала своих родителей. В Англии, где тогда не было такой расово-культурной разобщенности, какая существует в США, все виды популярной американской музыки принимались независимо от того, кто ее исполнял, белые или черные. Так, несмотря на определенные попытки сдерживания со стороны английских властей и общественности ритм-энд-блюз и рок-н-ролл, начали постепенно проникать в Великобританию по разным каналам. Все портовые города Англии стали пунктами, куда моряки привозили со всех концов света любые пластинки, куда, скорее всего, поступала информация обо всем заокеанском. Кроме того, в Англию иногда приезжали из США с концертами известные исполнители, оставляя после себя массу последователей и поклонников. Работали многочисленные радиостанции, передававшие новую американскую музыку как из самой Америки, так и с континента. Одним из мощных средств воздействий на умы тогдашней молодежи явился американский кинематограф. Первыми американскими фильмами, захватившими внимание английских тинейджеров, были «Дикарь» 1953 год и «Бунтарь без причины» 1955 год. В первом из них молодой Марлон Брандо создал образ лидера мотоциклетной банды, терроризировавшей маленький городок. Наверное, именно он впервые задал приметы одежды и поведения, типичные для группы молодежи, впоследствии называвшиеся рокерами. Кожаная куртка со множеством молний, карманов и надписей, перчатки, джинсы или кожаные штаны, фуражка полувоенного образца – Многое потом перешло в моду металлистов. В другом фильме актер Джеймс Дин блестяще сыграл роль молодого отщепенца из респектабельной среды, идущего поперек всех авторитетов и моральных ценностей поколения родителей. Трагическая гибель Дина в автокатастрофе сразу после выхода фильма значительно усилила и продлила воздействие его героя на юных зрителей. Наконец, картина «Блэкборд джунгли», о ней упоминалась в предыдущей главе, показанная в Англии в 1956 году, не только обозначила типичные молодежные проблемы, но и связала их с новой музыкой, представленной песней Билла Хейли «Rock around the clock». Именно на просмотрах этого фильма впервые стали наблюдаться такие инциденты, как танцы молодежи между рядами кресел и прочие нежелательные явления. В то же время никто, кроме узкого круга музыкантов и ряда специалистов, не знал в Англии о корнях ритм-энд-блюза и рок-н-ролла. Более того, даже наиболее компетентные в музыкальных вопросах люди считали, что эта чуждая музыка здесь не привьется. Так известный в Англии руководитель биг-бенда Тед Хит сказал в 1956 году, я не думаю, что сумасшествие рок-н-ролла придет в Британию. Знаете, это в основном для цветного населения. Он, как и многие тогда, наивно полагал, что рок-н-ролл не привьется в Англии, так как не соответствует типичным особенностям английского национального характера. Но вот вслед за фильмами появляются записи песен Элвиса Пресли, Карла Перкинса, Фетса Дамина, Джина Винсента и других. А несколько позднее начинают приезжать и сами звезды. Сперва в 1957 году Билл Хейли, затем Джерри Льюис, потом Бадди Холли, Джин Винсент, Эдди Кокрен и другие. Первой реакцией молодежной среды было откровенное подражание американским исполнителям. Самый ранний пример доморощенной звезды английского рок-н-ролла является собой певец и гитарист из города Бермонси Томми Стилл. Он начал выступать в 1956 году в лондонском кафе «Two Eyes» в районе Сохо, где и был открыт для, впрочем, недолгой рок-н-ролльной карьеры. Томми сам заявлял, что считает себя британским ответом Элвису Пресли. К 1958 году приходит популярность к другому, уже более совершенному и в то же время более самостоятельному подражателю Элвиса Пресли, Клифу Ричарду. Английский телепродюсер Джек Гуд, реализуя свою концепцию театрализованного рок-н-ролла, создал молодежную передачу «О «Oh бой» и пригласил для участия в ней Ричарда, придав ему вид, хотя и типично американский, но все-таки не копирующий пресли. С тех пор Клифф Ричард, талантливый певец, танцор и актер, сделался бессменной рок-звездой английского шоу-бизнеса. Передача «О бой» стала очень популярной среди тинейджеров и помогла выдвижению ряда других представителей английского рокобили, таких как Марти Уайлд, Дики Прайд, Винс Игер, Даффи Пауэр, Джо Браун, Адам Фейт. Несмотря на американское влияние, британская молодежная сцена начала постепенно приобретать новые черты, демонстрируя определенную тягу к самостоятельности. Начало 60-х годов было характерно образованием независимых от звезд солистов ансамблей, ставших прообразом будущих рок-групп. Одной из первых групп – Shadows, аккомпанировавшая Клифу Ричарду в 1960 году, покинула его и начала самостоятельные концерты и записи. Гитарист Shadows Хэнк Марвин, кстати, стал и первым британским музыкантом, освоившим новую заокеанскую модель электрогитары Fender Stratocaster. Затем певец из Ливерпуля Билли Хьюри, второй по популярности после Клифа Ричарда, уже с 1950 года начавший писать свои песни, обнаружил признаки самостоятельности в этом первом потоке подражания. И все-таки в те годы даже самое богатое воображение не подсказало бы, что уже через несколько лет господство американской поп-культуры в Европе пошатнется. И Соединенные Штаты испытают на себе обратное воздействие со стороны английской рок-музыки, которую сами англичане называли тогда словом «бит», иногда «биг-бит».